Глава 6. Когда не надо спешить. Когда хочется остановить и продлить каждое мгновение, время не бежит, оно летит. Но если наоборот, нужно поскорее, то по ощущениям секунды растягиваются до минуты, а минуты до часов. Кирилл машинально, без особой души и внимания выполнял свои обязанности. Мы мысли были где угодно, только не в поддержке связи с другими кланами, не в обновлении оборудования для молокозавода, не в приближающемся полнолунии и не в необходимости распределить дежурства взрослых, чтобы присматривали за молодёжью. Алексис нашла себе занятие и почти всё время проводила с двумя волчицами, Ксенией Вяловой и Верой Титовой. Судя по донесениям, взяла их помощницами, и те от её имени фактически управляли частью жизни клана. Поначалу Кирилл дёрнулся возмутиться и запретить, ведь Луна должна лично во всё вникать и лично присутствовать, но потом, посмотрев, что дела делаются и волчицы притихли, махнул рукой. В конце концов, если касаться обычаев, то у него самого ситуация обычаями даже не пахнет. И главное, Таню до сих пор не нашли. Поначалу он дико злился на неё и просто мечтал скорее добраться. Потом вместо злости накатило беспокойство и тревога. Таня сильная, но она где-то в человеческом море, одна, без поддержки сородичей. Он не понаслышке знал, насколько нужны обротням стая и чувство принадлежности к клану, дарящие защищённость и уверенность в завтрашнем дне. Вот где она, что с ней? В поисках пока ничего существенного не дали. Просеивание через частые сита всей доступной информации того дня помогло понять, что девушка ехала в метро, вышла и пересела на одну из электричек. Установить, какой именно, не удалось, а у той площадки в нужный промежуток времени останавливались 4 электропоезда, три из которых шли на разные конечные станции. Вот и бегает поисковая бригада по всем остановкам, показывает фото Тани и пытается найти зацепку. Особенно сложно с остановочными площадками, где нет ни касс, ни вокзальчиков. Просто люди вышли и сразу разошлись. А запах давно выветрился. Он больше суток не держится. Значит, приходится выходить на каждой такой платформе и прочёсывать округу тщательно, исследуя запаховые следы. Вдруг потянет нужным. И если обнаружится какая-нибудь зацепка, то тогда уже на место прибудет он сам и выпустит зверя. Времени на это надо прорву, но Татьяну необходимо было найти. Может быть, от того, что он больше не проводил с Алексис круглые сутки, или потому что насытился, влечения стало меньше и голову так напрочь уже не сносило. вернулась способность не только думать логично, но и делать логичные выводы. И осознание произошедшего заставило мужчину ужаснуться, что он натворил, как теперь выпутаться из ситуации. Но в любом случае сначала надо было найти Татьяну. Мать, когда он пришёл в её дом, неодобрительно покачала головой. Не прошло и двух месяцев, как ты решил навестить мать и поговорить. Что же ты, Кирюша? Как же так? Мама, ты сама была в паре. Ты знаешь, каково это, что ни о чём больше думать не можешь, и всё, что огорчает пару, хочется уничтожить. Если бы я не отдалил Татьяну, я бы её и убить мог, если бы Алексис это потребовала. Не смог бы, вздохнула мать. Нельзя было отдалять её. Надо было сразу встретиться и поговорить, и мозги на место бы встали. Таня сильная волчица, у коnatки не было бы шансов. Она чувствовала это, ведь ты весь пропитан был запахом сильной самки, поэтому и запретила тебе подходить к Тане, удерживала истериками и капризами. Разве твой волк тебе не дал понять, что не разделяет твоего восторга, Алексис? Мама Но почему ты только сейчас мне это говоришь? Почему не пришла раньше и не сказала, когда Таня ещё здесь была? Почему вообще вокруг обретения пары столько тайн, и никто не отвечает прямо? А ведь я тысячу раз искал ответ у разных волков, живущих в парах. Я пыталась прийти, но меня к тебе не пустили. Твоя Алексис не велела пускать, и твоя охрана её послушалась. Потом в выходной Оба приходили по очереди и извинялись, мол, альфа принимает всё, что говорит его пара. Если бы они ослушались, и та на жаловалась, им было бы нездоровать. А сам ты за это время не вспомнил ни только о Татьяне, но и обо мне, и прийти не удосужился. Мне надо было по телефону звонить или письма писать. Лучше бы позвонила. Кирилл скрипнул зубами и сжал кулаки. А ты можно подумать, стал бы разговаривать. А то я тебя не знаю. Наверняка сбросил бы звонок или вообще связь отрубил. Но я же говорю, голову снесло, вообще ничего не соображал, был уверен, что обрёл истину, от счастья летал в облаках. Если бы не ваши тайны, этого не случилось бы. Такие тайны и недосказанность, ради вас же ради тех, кто ещё не встретил свою половинку или встретил, но не понял этого и прошёл мимо. Женщина горестно вздохнула. Но чем отсутствие информации поможет? возмутился Альфа. По-моему, наоборот, один вред. Полюбуйся на меня. Нет, сынок. Пара это полное единение. Это родство тела, души, сердца, зверей. Радство мыслей и чувств, желаний и ожиданий и лишнее знание тут только помешает. Волк должен понять всем своим существом, понять и почувствовать всем, а не только нижней головой. А волчицы, они имеют всю информацию. Мужчина катал желваки и шумно дышал, пытаясь успокоиться. Нет, милый, Для обретения пары волчица должна быть ещё менее осведомлена, чем волк, ведь от неё больше зависит. Она должна быть свободна от предрассудков и ложной информации, должна слушать своё сердце, свою волчицу, а не подстраиваться под чужой опыт. И что мне теперь делать? глухо проговорил мужчина. Меня тянет к Алексес, когда я рядом с ней, ни о чём думать не могу, хочется носить её на руках. Но мой Гриз молчит и отворачивается, будто она мне никто. И ему совсем не интересно. Когда вспоминаю Таню, грудь раздирает тоска, и зверь просто беснуется, требуя найти и вернуть. Надо найти Татьяна. Надеюсь, твои бойцы в курсе, что ей нельзя ни малейшего вреда причинить. Впрочем, о чём это я? Таню весь клан обожает, ей никто не сможет навредить. Конечно, — Но что делать, когда найдём? — Думаю, ты сразу и сам всё поймёшь. — А нет? — мать пристально посмотрела в глаза сыну. — Тогда поступишь, как велит обычай. Если ещё не поздно, и Татьяна от тебя не отказалась. — Мама, — опешил Кирилл, — ты имеешь в виду бой между самками? Зачем? Они обе пострадают. Можно же жить с обеими, пока одна из них не забеременеет. Природа сама решит, кто моя пара, а кому придётся уйти. Луна, какие же вы мужчины порой глупцы. У тебя притяжение к обеим женщинам, и одна из них точно твоя пара. Ты смог бы делить свою пару с другим волком? Кирилл зарычал и опять сжал кулаки. Так почему ты думаешь, что волчица меньше собственницы? Что хоть одна смирится с наличием соперницы и графиком посещений? Если ты только попробуешь такое провернуть, бой произойдёт немедленно и без твоей санкции, а потом Татьяна просто оставит тебя, потому что ты её разочаровал. Я вообще не уверена, что у тебя уже сейчас получится её вернуть. Не физически, вернуть её сердце и доверие. Татьяна, а что ты думаешь, у твоей настранки есть хоть какой-то шанс против Таниной серой? У Алексе слабое волчиться. Я думаю, полноценного боя не получится. Таня надавит, и та сразу распластается кверху брюхом. Вон, Наталья не сильно и старалась, а Алексей сразу подчинилась. Уже все знают, да? мрачно спросил сын. Конечно. Это же часть нашей жизни, нашей сущности. Алексис не такая и слабая. Просто её отец сделал ошибку. Она росла не в клане, а среди людей. Никакой ошибки, Кирилл. Канадский Альфа сразу увидел, какая слабая его дочь. В клане это ещё больше усугубилось бы, ведь она всё время получала бы подтверждение, что слабее других. И никто бы её не слушался, тем более молодняк всегда более жесток, чем взрослые. Да, Алексей, просто затюкали бы, и выросла бы типичная омега, даже не дельта. А в человеческой среде. Девочка была одной из самых сильных, ловких и умных, управляла сверстниками, привыкла командовать, привыкла к подчинению. Надо же, о таком я не подумал. Почему у нас так никто не поступает со слабыми? А зачем? У нас слава Луне нет нужды вытягивать тех, кого природа обделила. Мы верим ей и живём по её законам. Поэтому и слабых волков в клане по пальцам можно пересчитать, причём одной руки и то лишние останутся. Искусственно воспитанный как альфа слабый волчонок не станет сильнее. А попав в пару к сильному ослабит его. И даст потомство, может быть, и сильнее, чем он сам, но значительно слабее, чем второй родитель. Зачем нам такое? Нет. Кто каким родился, тот в родной среде таким и растёт. Благодаря этому у нас с роду у Альф не рождались Омеги. Но Алексей, с моя пара, возмутился сын. А ты заранее считаешь, что наши дети будут слабыми? А что? Алексис наконец беременна? Мать внимательно посмотрела в лицо сына и удовлетворённо кивнула. Не беременна. Ты почти 2 месяца из кровати не вылезаешь, а она до сих пор пустая. Не наводит на размышления. Или ты семя удерживаешь? Не хочешь сейчас ребёнка? Хочу, но просто мало времени прошло. Не всегда бывает, что волчиться сразу беременнеет. Если оба этого хотят, то всегда, отрезала мать. Так что или ты не хочешь дитя, или твоя Алексис. А если оба хотите и оба стараетесь, но ребёнок не получается, то в общем, ускорь поиски Татьяны. Что ты хочешь этим сказать? Сам подумай. Но этого не может быть. Почему? Тебя тянуло к Татьяне. Ты же сколько лет её пас, всех других волков отводил. Она тебя любит. Это всем видно, и все это знают. Только ты всё ждал призрачную истинную пару и мечтал о чём-то необыкновенном и не замечал очевидного. Твой зверь её заметил. Так что всё сходится. Кирилл ошеломлённо посмотрел на мать. Алексис, она моя пара. Я ни с кем не испытывал такого взрыва эмоций, такого секса и притяжения. Когда я её увидел, меня будто громом поразило. Я больше ни о чём и ни о ком думать не мог. С Татьяной всё было иначе, намного спокойнее. Притяжение, да. Такое бывает. Вспомни молодость, первые контакты, ведь всё ярче и острее было. Это страсть, сынок. Но её одной для обретения пары мало. «А тут Таня тебя не отметила, но ты-то метку поставил, и в организме началась перестройка. Он приготовился к получению ответной метки и образованию истинной пары. Если бы не это, Алексис у тебя вызвала бы интерес, скорее всего, средней силы, но вряд ли больше. Просто так совпало, понимаешь? Ты должен был довериться инстинкту и дать Тане возможность себя пометить, закрепить привязку». Кстати, почему она этого не сделала? Не успела. Решили, что вернусь из поездки, завершим и объявим себя парой. Ты должен был сразу взять её ещё раз, и она пометила бы тебя. Сколько их бы проблем избежали, покачала головой мать. Да откуда я знал? Я хотел поговорить. Волк тоже хотел, я слышал, он рвался, но я пересилил себя и решил отложить. Проблем не было бы, если бы молодым объясняли всё заранее. Зверья надо не только слышать, но и слушать. Это залог выживаемости вида. В отличие от человеческой половины, он чувствует правильнее. Ему глупые мысли и всякие фильмы, книги не мешают, не забивают природное. Поэтому и запрет на просвещение лежит. Пару обозначают сердцем и инстинктом, а не опытом и правилами. иначе скоро станем как люди сходиться расходиться рожать детей без пары бросать детей да пфу мать в сердцах плюнула и вскочила отошла к окну оперлась о подоконник алекс не моя пара пара тогда та не кто тоже пара Ты что, читаешь всю эту ерунду, которую люди про нас напридумывали? Книги, фильмы. Понюхал, посмотрел и всё, привязался. Обречённо неизбежно без выбора, просто встретился с незнакомкой и сразу люблю навечно. А разве не так? Конечно, не так. Природа всем предоставляет выбор. В мире много оборотней. И подходить одному волку могут несколько волчиц, как и одной волчице подходят несколько волков. За жизнь они неизбежно встречаются, и тут уж притяжение и впечатление или происходит, или нет. Если первое образуется пара, и им кроме друг друга больше никто не интересен. Если впечатление не происходит, то волк с волчицей просто сбросит сексуальное напряжение и мирно разойдутся. Или без сброса разойдутся. Волчица не подпустит, если к волку тянет, но одновременно и отталкивает. Тогда получается, выбирает не волк, выбирает волчица. Кирилл взъерошил волосы и обессиленно сел на стул. "Но мама, почему никто об этом не говорит заранее?" "Нет, выбирают оба. Но если выбор совпал, окончательное решение за самкой. Она может принять самца и образовать полную привязку, а может и не принять, если волк в чём-то её не устраивает. Тогда они расходятся и продолжают ждать и искать. А заранее не говорят, чтобы волки не пытались влиять на решение волчицы, а волчицы манипулировать привязанностью волков. Инструкция не поможет найти истинную пару и понять, что это именно она. Природа всё уже предусмотрела и придумала. Главное не мешать ей. И если выбирает волчица и выбор ещё не закреплён, то получается, я не могу стать парой Алексис, а она мои единственной. Если Таня не поставила мне метку, не закрепила свой выбор, она может от меня отказаться. — Да. — Что да? — Да. — Ответ на оба вопроса. Кирилл криво улыбнулся и поднял на мать затуманенный взгляд. — Жаль, что я этого не только не знал, но даже ни о чем подобном не подозревал. Получается, очеловечился больше, чем можно, и поступил так, как не должен был поступать. Помолчал, подбирая слова. — Да. снова взлохматил волосы и продолжил. "Мы не одни в мире. Многие из наших доходных компаний, предприятий и капиталовложений связаны с людьми. Мы торгуем с ними, вместе работаем, общаемся, смотрим созданные людьми фильмы и читаем написанные людьми книги. Их больше, намного больше, чем обратний." Неудивительно, что человеческая часть оборотня временами пытается ассимилироваться. Мама, я всё понял и благодарен, что ты открыла мне глаза, поделилась сведениями, которые не должна была мне открывать. Я постараюсь вернуться и прослежу, чтобы отныне всё было только по нашим законам, правилам и обычаям. Кирюша. Мать подошла ближе, обняла сына за голову, прижав её к груди. тебе нелегко пришлось. Отец нас так внезапно покинул, не успев передать тебе много важных знаний, но ты справился. Клан процветает и пользуется уважением и признанием у других родов. Твоё слово одно из самых авторитетных на совете. Ты наделал ошибок, но кто их не совершает? Кто никогда не ошибается? Я верю, ты сейчас со всем справишься и найдёшь верное решение. таньо надо найти. Простита она тебя или нет, но её место в её родном клане. Разговор с матерью оглушил. Всё ещё плохо представляю, что делать дальше. Альфа вернулся в свой дом и на пороге встретился с Алексис. Сразу накатило желание, и в похохо потяжелело, но волк тихо зарычав помог справиться с сожалением. Киер протянула Алексис. Я скучала. Ты не хочешь меня утешить и приласкать? Волчица прильнула к нему, обвела руками, жарко выдохнула прямо в губы. Её запах сводил с ума. Какая-то часть его сущности требовала схватить и унести в спальню, или нет? Схватить, нагнуть и взять её прямо здесь. а потом унести в спальню и проделать всё ещё несколько раз. Немного отвернув голову, чтобы не касаться губами умопомрачительной кожи Алексис, Кирилл с силой прикусил щёку с внутренней стороны, и ощущение боли и крови несколько притупило желание и прояснило голову. — Нет, — отодвинул он самку, — мне некогда. — А тебе что, нечем заняться? В клане уже всюду порядок, все довольны. Учти, я в курсе, что ты набрала себе помощниц. Это неплохо, если основные решения исходят от тебя и именно ты, а не они, общаешься с волчицами и щенками и разбираешь спорные вопросы. В противном случае до возвращения Татьяны я передам власть и обязанности Луны Наталье Терешиной. Алексей вздрогнула как от удара и зло прищурилась. Ты вернёшь её назад? Зачем? Вообще не понимаю, что ты с ней так носишься. Убежала и скатерть у дорога, я не соскучилась. Тем более, что её присутствие является для меня прямым оскорблением. Татьяна здесь родилась. Это её клан. И чем это, интересно, её присутствие оскорбляет тебя? На ней моя метка. Это её должно оскорблять твоё присутствие, а не наоборот. Тебе нравится делать мне больно? Алекс взвылась. Мне пришлось взять помощниц, потому что ваши волчицы готовы меня растерзать и совершенно не слушаются. Если бы ты был настоящим альфой, как мой отец, заставил бы их у меня в ногах ползать. Но ты им потакаешь, а меня, свою пару, унижаешь. И ещё напоминаешь, что до сих пор не поставил мне метку. Я и так не забыла, что ты не только не представил меня клану как свою пару, но даже развод со своей Алекс поймала бешеный взгляд Альфы и смягчила фразу. Бывший не оформил. Такая малость расторгнуть хотя бы ваш с ней брак, который по человеческим законам, но ты и это сделать никак не соберёшься. Я предлагал подождать, пока я разрешу всё сам. Не лететь сразу со мной. Но ты же упёрлась и расставаться не захотела. Теперь терпи. Парой ты станешь, если мой волк тебя пометит. А пока ты любовница. И если хочешь официального представления в этом статусе, могу устроить. Ах ты! Алексей замахнулась, намереваясь ударить Кирилла по лицу, но тут же охнула, согнулась и заскулила. Альфа перехватил её руку и сжал до синяков. Никогда не повышай на меня голос. Никогда не распускай рук. Кирилл заныла перепуганная волчица. Ты же сам не мог со мной расстаться. Тебе же плохо было бы, если бы я осталась в Квебеке и не полетела с тобой. Ничего, перетерпел бы, зато мозги скорее бы прояснились. Кирилл оттолкнул от себя женщину. Занимайся своими делами. Ко мне не лезь. Алекси с тревогой посмотрела в спину уходящему волку и потёрла пострадавшую руку. Силён и зол. Что же его настолько разозлило, что он отказался от сладкого? Она чувствовала его желание, знала, что он хочет её до звёздочек в глазах, и вдруг возбуждение у мужчины пропало, и он её оттолкнул. Это плохо. Это очень плохо. Не только не образуются другие привязки, но и слабеет физиологическая, и она не знает, что с этим делать. Может быть, Кириллу нравится тихий и покорная, как эта Татьяна, овца, а не волчица. Её и собственного дома выдворили, а она проглотила. Если бы кто-то посмел так обойтись с ней, с Алекс, она бы такое устроила. Девушка передёрнула плечами и вздохнула. Пожалуй, надо сменить тактику и попробовать быть милой и беззащитной. И что там Ксения говорила? Луна раз в неделю делает обход домов. По одной улице за раз, если она небольшая, а то и в два-четыре захода, если улица длинная. Узнаёт, как дела у семей, нет ли проблем. Ей очень не хочется бродить по посёлку и выслушивать жалобы и просьбы, Но ради налаживания отношений с Кириллом придётся. Пусть увидит, что она старается. Может быть, это вернёт их отношения в первоначальное русло. Подумать только. 2 месяца назад она могла что угодно ему приказать, и он бросался выполнять, а сейчас даже синяков ей наставил. Кажется, она поспешила, приняв сильное вожделение за притяжение истинной пары. Но отступать не в её привычках. Она не может вернуться. Ребёнок. Ей нужно как можно скорее забеременеть, только это отвратит Кирилла от бывшей и заставит его считаться с ней. Алексис. У неё есть травяной сбор для гарантированного зачатия. Как чувствовала, захватила его с собой. Сейчас она пойдёт по этому чёртову посёлку, будет внимательной и приветливой, а вечером выпьет отвар и любым способом затащит Кирилла в постель.